Он попытался улыбнуться, старательно прогоняя наплыв отчаяния А вы, оказывается, нелюбопытны Притчер мне говорил, что к концу поисков был чем-то очень удивлен Он почему-то очень торопился Спешил предупредить Вторую Академию Зачем? Почему? Эблинг Мисс погиб Вторая Академия не была предупреждена И тем не менее Вторая Академия существует Мул с явным удовольствием осклабился и с неожиданной и грубой жестокостью, которую Ченис ощутил еще до того, как Мул раскрыл рот, объявил. Но, видимо, вторая академия все-таки была предупреждена. Откуда бы иначе взялся Бейл Ченис, который явился в Колган для того, чтобы обрабатывать моих людей и попытаться одурачить меня? Просто предупреждение несколько запоздало, вот и все. Тогда, с сожалением вздохнул Ченнис, вы просто не представляете себе, что такое Вторая Академия, и ваше суждение обо всем происходящем более чем поверхностны. Тянуть, тянуть время. От Мула не укрылось ни сожаления, ни пренебрежение, с которым это было сказано, и глаза его враждебно сузились. Он привычно поскреб пятер днёй свой клювоподобный нос и буркнул. Забавляйтесь, забавляйтесь! «Ну так что насчет Второй Академии?» Ченнис заговорил спокойно, стараясь больше пользоваться словами, чем эмоциональными символами. Насколько мне известно, именно тайна, окружавшая Вторую Академию, больше всего удивляла Эблинга Миса. Гэри Селден основал две совершенно различные структуры. Первая Академия похожа на вспышку, которая за два столетия озарила половину галактики. Вторая —